Эпилог. Я не понял, что произошло. Только что Атор запрыгнул в колесницу, потом меня ослепила белая вспышка, и я тут же оказался в темноте. Эй, есть тут кто-нибудь? Попробовав пошевелиться, я ощутил под ногами твёрдую поверхность. Не двигайся, прозвучал рядом голос. Эндже, и вокруг сразу как будто зажёгся свет. Я увидел, что стою на крошечном куске земли, поросшем зелёной травой. Здесь помещалась пара оливковых деревьев, лужа воды и обломок белого камня, на котором сидел ангел. А вокруг, за пределами этого островка, разливалась чернота. Вглядевшись в неё, я увидел ещё один такой фрагмент почвы, чуть меньше. На нём цвели маки. А дальше ещё один, размером со стол. «Где это мы?» «В моём мире», — отозвался Энджи. «Почему тут так странно?» Я разрушал свой мир, чтобы колдовать, и его почти не осталось. Я повернулся к Ангелу, собираясь выразить недоумение по поводу столь глупишева обращения с собственностью, но вдруг сообразил. Кое-что удивило меня сильнее. Слушай, Энже, ты больше не выглядишь умирающим. "Медкое замечание", криво усмехнулся он. Я сделал шаг и сел рядом с ним. "Что произошло? Как мы тут оказались?" Я перенёс тебя сюда. Компаньон посмотрел на меня, и на его покрытом грязью и кровью лице появилось странное выражение. Гэл, ты знаешь, чем закончилась великая битва в нашем с тобой времени? Пять тысяч лет назад? Ну, я почесал шею. Это всем известно. Люди победили. Правда уж не знаю как, видно, без участия в битве проклятого полукровки их дела шли лучше. Потом как-то заключили мирный договор. Подозревая, что им помогли светлые, выбили для себя часть территории и стали на ней хорошо жить. Энджи грустно улыбнулся. Нет, всё было не так. Люди проиграли. Демоническому хозяину, не Булферу, а тому, кто был до него, точно так же удалось убить всех троих вестников. Души двух, Орел и Зодчего, вернулись домой, а последний, умирая, притянул одну к другому два пространства. соединил свой со срединым миром. Ангел гибнет по-настоящему до конца только тогда, когда его личный мир оказывается полностью разрушен. Так вот, Рамиро сделал это. Он уничтожил себя, чтобы гибель сотен людей не была бессмысленна, чтобы хотя бы маленький кусочек земли стал свободен от тёмных. Территория, равная по размеру его внутреннему миру. Благодатный край, прошептал я потрясённый Вот почему демоны не могли попасть туда. Энжи квынул. В моей голове, как обычно, началась круговерть, в которой я совершенно перестал соображать, что происходит на самом деле. Погоди, но сейчас всё по-другому. Битва закончилась или нет? Я видел, как умирает Рамир, и лежал на земле почти мёртвый. Атар бросился на Булфера. Кто из них погиб? Не знаю. Энжи прислонился затылком к камню и закрыл глаза. Значит, надо узнать. Несколько раздражённый его равнодушием, я открыл магическое зеркало, направил его на поле битвы и обомлел. Там не было ни трупов демонов, ни людей, ни вивернов, ни обломков колесниц. Ничего. Высокая трава колыхалась под порывами ветра, серебрился на солнце лигис. Над высокими холмами кружил одинокий ястреб. Что за ерунда? Пробормотал я, лихорадочно дёргая окно. Рэйма тоже не было. На его месте рос ковыль. Куда всё делось? Не мог здоровенный каменный город взять и полностью исчезнуть. Никаких следов не осталось. «Он не исчез», — отозвался Энджи. «Его просто нет». «Что значит нет?» «А ну договаривай!» — я рванулся к улыбающемуся компаньону. «Не построили?» — произнёс тот доверительно. Нет ни Рейма, ни Балтиса, ни Септониса, ни Нумидии, ни Гаэты. И демонов тоже нет. Неужели ты не понял? Мы в самом начале. Мы снова попали в прошлое. Он только что создал всё это!» Воскликнул я, хлопнув по колену ладонью. «Значит, Атор погиб? Или Булфер? Или они оба?» «Это уже не важно». Энджи поднялся. «Теперь ты знаешь, зачем мы двигались в прошлое. Открой мне телепорт». Зачем? задачно переспросил я. Если не вмешаться сейчас, они сбросят лучи Зарного вместе со срединным миром вниз, в бездну, а нам придётся снова идти за ним, но теперь из прошлого в будущее. О том, кто такие они, я не стал спрашивать. Это было понятно и так. Как только NGS я тут же направил экран следом, вверх, куда не мог попасть сам. Мне снова открылся вид на белый зал, в котором метался рожеволосый ангел с искаженным от отчаяния лицом и огненной сферой в руке. Он был готов до последнего защищать созданный им мир. Архитектор взирал на это печально и мудро. Фигура-то троим осветилась. «Остановись!» Архел выхватила меч из ножен и направила острее клинка в грудь отчаявшегося бунтаря. «То, что ты защищаешь, не стоит этого!» «Не стоит чего?» Произнёс тот сквозь зубы, глядя ей в глаза: "Тобо, чтобы ты подняла на меня меч". Сфера в его руке превратилась в длинный жезл с гранёным камнем на вершине. Стены покачнулись, по полу побежали трещины. Эрнуль Тинаор поднялся. И тут посреди зала вспыхнул белый обод телепорта. Воронка открылась с громким свистом. Из гушующего красного пламени на белые плиты ступил Эндже. Его волосы были обужены, Лицо покрыто копотью, тусклые доспехи покрыёжены. Шрам на располосованном крыле кровоточил. Суровое жёсткое лицо казалось бесконечно усталым. Припадая на правую ногу, ангел медленно прошёл мимо изумлённого Эласиора, мельком взглянул на Архел и тав, вздрогнув, опустила меч. Никогда она не видела такого опустошённого и вместе с тем сосредоточенного взгляда. Он нёс в себе что-то страшное, чему она не знала названия. Эндже подошёл к Лучезарному, опустил руку с треснувшим наручем ему на плечо и сказал хриплым, сорванным голосом: "Ты защищаешь смерть". Молодой архитектор дрогнул, но не отстранился. "То, что ты защищаешь сейчас, это смерть для всех нас", повторил ангел. "Я устал сражаться. Я устал видеть, как умирают мои друзья. Если ты не остановишься сейчас, Мир снова пойдёт по этому порочному кругу. Посмотри в мои глаза и узнаешь своё будущее. Несколько долгих мгновений Лучизарный смотрел на Энджа, а потом вдруг отшатнулся, выронил жезл, и тот жидким красным огнём расплескался по полу. Деница сел на скамью, опустил голову, запустил дрожащие пальцы в рыжие волосы. А Эндж повернулся к остальным. Прошёл к столу, на котором всё ещё мелькали яркие картины Срединного мира. «Его творение прекрасно. Мне пришлось прожить в нём пять тысяч человеческих лет. Если сейчас вы сбросите на дно своих братьев, мы все будем погибать вместе с ними, мучительно и медленно. Моя память открыта. Смотрите». И они смотрели. Я видел, как с ужасом отвернулся Рафаэл. «Я не могу. Как Ева обеими руками зажала рот, чтобы не вскрикнуть, как Эрнол медленно отошёл к окну, зацепив плечом за колонну. Сумрачная тень легла на лицо Эласиура, который должен был погибнуть. Погиб так страшно, навсегда ставшись в чужом мире. Решайте, сказал ангел. Заслуживает ли ваш у братья такого наказания? Он отвернулся, прошёл к телепорту и скрылся в нём. Архел шагнула к лучезарному, но не решилась прикоснуться к нему. Отчаянно замотала головой. Нет. Мы с Энджи сидели на берегу реки в новеньком, только что созданном Срединном мире. Смотрели на облака, отражающиеся в воде, и молчали. Слишком долго мы знали друг друга, так что уже научились обходиться без слов. Если Деница позволит уничтожить эту землю, нам придется искать новый дом. Если станет защищать, как прежде, его снова бросят на дно, и всё начнётся сначала. Что лучше, я уже и сам не знал. Неожиданно справа засветилась золотистая дымка. Из неё появился ангел, тот самый, лучезарный. Он огляделся, заметил нас, подошёл, остановился рядом, глядя сверху вниз. Этот мир не будет уничтожен, сказал он, обращаясь к Кендже. Я счастлив, Этозволся мой друг, и даже мне было непонятно, чего в его голосе больше: удовлетворения от хорошей новости или сарказма. Я немного изменю его, продолжил Деница, глядя теперь на меня. Усовершенствую. Я тихо хмыкнул в очередной раз, искренне недоумевая, как этот ангел мог превратиться в моего хозяина. В них не было ничего общего, кроме рыжего цвета. Ему не хватает равновесия. Я не архитектор, сказал Эндже, срывая травинку и прикусывая её конец. Мне непонятны ваши принципы построения миров. Ты не архитектор, подтвердил Лучизарный. Но и не воин, и не целитель. Ну и что ты хочешь этим сказать? вмешался я. Мы что-то плохо понимаем твои намёки, а вообще? Равновесие, перебил Эндже, посмотрев на меня из-под лобья. Помнишь, что говорил Колдун? Мы стали выше нелепых предрассудков. Ангелы добро, демоны зло. Ты узнал, что такое сострадание, привязанность, чувство долга, преданность и боль. Я узнал отчаяние, сожаление, предательство, ненависть, равнодушие. Ну и что? резко спросил я. Любое воспоминание о Палукровке вызывало у меня приступ бешенства. Свет и тьма, улыбаясь, продолжил Эндже. Движение и покой. Ярость и умиротворение. Мы с тобой настоящие симплегаты. Хочешь стать богом, Гэл, хозяином этой земли? Я фыркнул насмешливо и промолчал. По-моему, ответ не требовался. Значит, вы согласны остаться здесь, спросил Лучазарный. Энже пристально посмотрел на него, а потом требовательно протянул руку. Деница помедлил мгновение и вложил в ладонь ангела рубиновый жезл. Ну и что теперь, спросил я, когда Создатель Средиземья рыฉнёс. Ничего, ответил компаньон, внимательно рассматривая легендарное орудие. Не будет Булфера, никогда не родится полудемон Эмиль, и белые щиты тоже не появятся на свет. Гермея проживёт долгую и счастливую жизнь, никогда не построит Рейм, и мы не встретим Атора. Да. Произнёс я глубокомысленно, глядя на блеск рубина, который принёс столько неприятностей моему хозяину. Слушай, Энже, этот ритуал, ну тот, что ты провёл над Булфером. Ты его ещё помнишь? Конечно. Тогда вот что. Я сотворил из воздуха кусок пергамента и сунул свиток ангелу. Давай, опиши его подробно. Со всеми этими путь приведёт тебя к совершенству, бесценная награда ждёт, ну и так далее. Друг посмотрел на меня с весёлым недоумением. Зачем тебе это надо? Отнесу на дно, оставлю в какой-нибудь из пещер на всякий случай. Энджер смеялся и склонил золотоволосую голову над пергаментом. Я смотрел, как он пишет, и думал о том, что если лучезарному всё же суждено перевоплотиться в демона и вернуться домой, там его будет ждать точная инструкция по достижению совершенства. А найти ангела, который поможет ему провести ритуал Меркары, и оборотня, который позаботится о его новом воплощении, будет несложно. Ведь мы всегда рядом.